Слово девятнадцатая. Первой мыслью было, что у меня начались глюки. Я явственно слышал звук колокольчиков, но при этом рядом никого не было. Закрыл уши руками. Непонятное явление не исчезло. Что за черт? Оглянулся и вскинул винтовку. Способность показывала, что до ближайшего монстра более трех сотен метров. Но это не значит, что данное умение работает идеально. «Или значит...» Сделал несколько шагов в сторону. Шум мало того, что усилился, так к нему еще и прибавились звуки разнообразных музыкальных инструментов. Отошел на метров двадцать. Все стихло. Вернулся, все началось по-новой. Странно. За чахлыми кустами виднелся небольшой овраг. Утопая в снегу, я направился прямо к нему. Разнотональная канонада смолкла, будто ее никогда и не было. Повисла давящая тишина. Заглянул вниз, из земли по двухметровой окружности пробивались разноцветные лучи. Потоки света, нарушая все законы физики, обрезались на уровне человеческого роста. В центре виднелась чёрная бездонная яма, которая притягивала взгляд своей метровой пустотой. Интерфейс мигнул. Датический провал. До переноса 10 9 8. Размышлял недолго. Сразу же развернулся и бросился прочь от этого странного места. Требовалось разорвать дистанцию. Таймер обратного отсчёта подсказывал, что по окончании может произойти нечто плохое. К тому же, я не знал, как выглядит данж, но была вероятность, что это он и есть. В списме же явно говорилось, что такие места можно найти во многих ямах, погребах и подвалах. Вдруг я ощутил, как неведомая сила, будто гигантской рукой, ватая от меня за тело. Ноги оторвались от земли, а следом почувствовался мощный рывок. Я полетел спиной вперед, бессильно загребая воздух. Мимо меня проносились деревья и кусты. Пару раз приложился о тонкие ветки, но это было мелочью. Я планировал выстрелить в себя из винтовки. Да, потерял бы одну жизнь, но зато избавился бы от непонятного влияния. Не успел. Меня затянуло в пропасть, а после мое сознание потонуло во мраке. Пришел в себя от щебета птиц. Я лежал на сочной траве. Прогретая земля делилась нежным теплом. Тут же подскочил и огляделся. Солнечные лучи пробивались между кронами деревьев. Повсюду над полевыми цветами сновали бесчисленные бабочки. Да что? То, что твою тут вообще происходит. Одежда, винтовка, лопата, всё это отсутствовало. Да и стоял я голый посреди магического леса. Почему магического? А разве существуют фиолетовые полукилометровые деревья? Да и в такой тени не откуда было взяться цветам. Ладно, мир несколько дней назад сошёл с ума. Это я понял и принял. Но что за дьявольщина теперь тут творится? Интерфейс, как и одежда, тоже исчез. За двое суток я успел сжиться с ним и сейчас ощущал себя неполноценным. Будто опять потерял ногу и не могу нормально ходить. Но ситуация в любом случае интересная. «Ты готов рискнуть?» Отовсюду раздался голос. Трава задрожала, будто по пространству пронесся мощный порыв ветра. Мир на летающих бабочек сдуло, деревья закачались, а я кое-как смог устоять на ногах. Никакого страха не было. Человек, потерявший все, но не смирившийся со своей участью, не может бояться. Даже пули непробиваемые мутанты и огромный птеродактиль меня не напугали. А тут всего лишь странный голос. Но ответить все-таки придется. Интересно ведь, что мне дальше будут вещать. «Допустим!» Чем рискнуть и что я за это получу? У меня было чувство, что нет смысла спрашивать, что это за место и почему я тут оказался. Захотят сами объяснят. А нет, так заставить у меня точно не получится. А, а со мной сейчас общается какое-то конкретное существо или это выверт системы? Могущество! громыхнул голос. И что я должен для этого сделать? Слова мне понравились. Могущество это всегда хорошо. Вот только бесплатный сыр, как говорится, бывает только в мышеловке. Мало вероятно, что мне просто так преподнесут всё на блюдечке с голубой каёмочкой. Райди испытание хаоса. Мир снова задрожал. В чём они заключаются? Это хаос. Раздался звуковой раскат. В голосе впервые появилась интонация. Так обычно Киера говорила, когда рассказывала о чём-то само собой для неё разумеющемся. Да и, наверное, я, когда объяснял ей, как пользоваться ложкой. Вот только пояснение мне ничего не дало. Я не знаю, что такое хаос, прокричал я в пустоту и неспешно пошёл вперёд по мягкой траве. Ведь тут приятно, очень красивое место. От свежего воздуха кружилась голова. Это при том, что я телепортировался сюда из мест, до которых не добиралась цивилизация. Но я только сейчас смог задышать полной грудью. «Можешь же говорить потише! Всех мотыльков переполошил!» Я вытянул палец. На него сразу же приземлилась небольшая розовая бабочка. Рассмотрел ее. В принципе, ничем от земной не отличается. Как ты можешь не знать, что такое первозданный и двуликий хаос? возмутился голос. Какой у тебя уровень? Это не имеет значения. Он не отображает моей силы, среагировал я. Ты настолько в себе уверен? Никогда не верил в интуицию, но сейчас она завопила, предупреждая об опасности. Уж больно предвкушающие интонации были у этого неведомого существа. Пришлось выкручиваться. Наоборот, у меня сейчас 15-й уровень, получил его совсем недавно. В данжах не был, знаки силы не использовал, характеристики не раскидывал, ничего не знаю об игре и системе. Интерфейс у меня появился 2 дня назад. Никаких системных предметов у меня нет. Мне пока что нечем атаковать и защищаться. Ты будущий аналитик арены? спросил голос через несколько минут. Не знаю. У нас идёт отбор, из 2 миллиардов должно отобраться меньше тысячи. Шанс 1 на миллион. Точнее, 1 к 2 миллионам, подсчитал я, когда озвучивал цифру. Понял, что попадание в топ сильнейших людей крайне маловероятно. Да я и не стремлюсь. Мне бы обнулить мажорчика и можно спокойно доживать оставшиеся деньки. Кэя, я в любом случае буду продолжать развиваться. Другого в моей жизни не остаётся. Какой у тебя был уровень до начала отбора? Никакого. Система пришла в наш мир как раз в тот момент, когда запустился отбор. Мы знать не знали про неё. Я развёл руками. Зачем ты тогда вошёл в хаотический портал, если твоих сил будет недостаточно для испытаний? Голос звучал обиженно. Услышал звук, пошёл посмотреть, что там такое. Увидел странную дыру в земле. Интерфейс начал вести обратный отчёт. Побежал от этого места, но меня всё равно схватили и притянули сюда, отчитался я, пытаясь сдержать улыбку. Создавалось ощущение, что общаюсь с ребёнком. В каком мире ты живёшь и к какой расе относишься? Человек. Планета Земля. Мир. Не знаю. Попытался сделать следующий шаг и тут же ощутил, как трава оплетает мои ноги. Вокруг меня возникла мерцающая сфера. Незримая сила оторвала меня от поверхности, и я завис в воздухе. А пространство начало меняться. Деревья рассыпались в труху и тут же взмывали ввысь новыми ростками. Кружащиеся насекомые преображались, принимая причудливые формы. Растения вытягивались, изгибались и сгорали в фиолетовом огне. Всё, до чего мог достать взгляд, искрилось, трансформировалось, умирало и возрождавалось вновь. От калейдоскопа цветов сознание покочнулось. Пришлось закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов. Сюрреализм, как он есть, Сальвадор Дали был бы доволен. И что мне с тобой делать, человек? Послышался заинтересованный голос. Я рискнул открыть глаза. Мир пришёл в норму. Повсюду по-прежнему виднелись завихрения, но теперь они уже не вызывали рвотных позывов. А передо мной находилось нечто неописуемое. Снова пришлось зажмуриться, иначе, думаю, у меня поехала бы крыша. Существо одновременно было идеально круглым, но при этом неправильной формы, полностью прозрачное и в то же время вполне видимое. Огромная, как гора, и крошечная, будто мельтешащая перед глазами мошка. Верни меня туда, откуда и похитил, предложил я. Ну что за дела? Жил себе спокойно, уничтожал монстров, прокачивался, а теперь происходит такое, что и в страшном сне не приснится. Так нельзя. Тебе придётся пройти испытание, заключил голос. Оно будет несложным. Я ощутил, что к моей груди прикасается нечто, горячее, будто расплавленный металл и холодное, как арктический лёд, шершавое, словно наждак, и гладкое, будто покрытая лаком поверхность. Хорошо, что хоть боли не было, но чувства мерзения и наслаждения остались. Фу, блин. Ты меня совсем не боишься, новый игрок. Удивилось существо. Я не знаю, кто ты такой, поэтому и не боюсь. Да и наши силы пока что несопоставимы. И никогда не будут. Ты помог мне. Я теперь знаю, что твой мир для меня не подходит. Слишком уж он упорядочен и структурирован. Да ещё и полностью новый. Все хаотические порталы я убрал. У вас не отсижишься ещё долгое время не будет сильных игроков. А так. Неинтересно. Выбирай оружие. Выживи, и тогда я позволю тебе вернуться. Я могу выбрать любое? Ухватился я. Конечно. АК-74М, назвал я то, что было более привычным для моих рук. Ну, не вилы же или лопату брать в сам-то деле. Можно было взять, конечно, меч. Вот только поговорил, и что с ним надо уметь обращаться, как, в общем-то, и с любым другим оружием. Его не существует в инфополе и никакого другого оружия из вашего мира. Предупредило существо. Так, а теперь надо думать. Уж не знаю, кого выставят против меня, но маловероятно, что кого-то простого. Фактически у меня нет никаких шансов. Профи и кинжалом против булавы меня уделает. А что, если сыграть на числаве? Пусть за меня решит хаос. Ты действительно хочешь, чтобы за тебя выбор сделала случайность? Раздался голос. Чувствую сомнение в твоих словах. Да, сказал я, приоткрыв глаза. Главное сейчас не концентрироваться на существе. Лучше буду смотреть на туманную дымку, которая переливается цветами радуги. А, -а, -а, -а это может быть интересно. Рути. Прямо передо мной возникла гигантская плоская окружность с тысячами ячеек. Надписи и обозначения отсутствовали. Что вообще происходит? проборчал я, прикладывая руку к этому подобию на колесо. Верните мне мой привычный мир. Участвовать в игрищах какого-то воспалённого разума мне что-то не хочется, но, видимо, всё равно придётся. Надеюсь, в будущем меня не будет поджидать нечто подобное. Попытался сделать то, что и сказал голос, но колесо не сдвинулось с места. И как мне его крутить? Мысленно. Действительно, как же я сразу не догадался? Это ж, блин, очевидно. Представил, что этот огромный предмет вращается. Опять начало происходить нечто невообразимое. Завертеть-то оно завертелось, а вот только не под теми углами. Центр окружности раз за разом смещался. Колесо лихорадочно колбасило. Через несколько секунд, невзирая на инерцию, оно замерло. Несмотря на отсутствующий интерфейс, я смог прочитать. «Кольцо с выдвижным лезвием». "Не зря говорят, что хаос благоволит новым игрокам", проговорило существо. "А теперь пройди испытание, и оно будет лёгким для тебя". Мир снова начал сходить с ума. Я будто смотрел фильм в обратной перемотке. Деревья уменьшались, превращаясь в ростки. После появилась рассыпанная труха. которая взмыла в воздух и собралась в новые растения, насекомые трансформировались. Ландшафт изменялся. В конце исчезла мерцающая сфера. Я и ощутил, как трава, которая опутыла ноги, уходит под землю. Я снова оказался на райской поляне. Вот только на этот раз ни о каком свежем воздухе речи не шло. До меня донёсся концентрированный гнилостный шлейф дохлятины. Услышал, что кто-то приближается ко мне со спины. Недолго думая, прыгнул в бок, пропуская над головой мощную лапу. Поднялся, чтобы сразу же отскочить ещё раз, поднырнул под продолговатую конечность твари, уклонился от нисходящего сверху выпада. В следующую секунду когти монстра вспароли мне бок, а после наступила темнота. Подумал, что теперь вернусь к артефакту фиксации, но у жизни на меня были другие планы. Я появился на том же месте, и опять в нос ударил аромат мертвечины. Только сейчас я понял, что на среднем пальце левой руки находится массивный перстень. Оглянулся и тут же рванул вперёд. На меня мчался мутант, покрытый толстым слоем костяной брони. Сделал ложный финт влево, сам прыгнул вправо и сразу же ощутил удар в спину. Тьма не заставила себя ждать. Мне нужно победить эту обризину, но как? Без нормального оружия я точно не смогу этого сделать. Хотя у меня есть кольцо. И что с того? В него, если и поместится лезвие, то только на пару сантиметров. Но это хотя бы какой-то шанс». Вновь появился на поляне. Не теряя времени, взглянул на кольцо. С внутренней стороны увидел небольшую кнопку. Большим пальцем нажал на нее. «Меня накрыл мрак». «Да что вообще происходит?» Тварь ведьна этот раз даже не успела до меня добраться. Пришла догадка. Выдвижное лезвие. Я вновь возник среди цветов и надавил на кнопку, но на этот раз персинь был направлен не в моё лицо, а наоборот. Клинок материализовал со мгновенно. Полтора метра тонкой сияющей субстанции с золотым наконечником напоминал джидайский меч. Чудеса. Побежал в сторону твари. Оттолкнулся вид точно футболист в подкате, проехал некоторое расстояние, заодно увернувшись от убийственного выпада. Лезвие прошло по коленному сучленению мутанта. Тварь завязжала и, лишившись одной ноги, завалилась. Никакого веса или сопротивления я не почувствовал. Сразу же поднялся. Зомби уже семенил ко мне на руках. Сперва обрубил ему пару локтей, а после отделил голову. Тело растворилось. Я же говорил, что хаос благоволит новичкам, и что испытание будет лёгким, прогрохотал голос. Ты можешь покинуть провал. И как мне это сделать? Осмотрелся. Никакого портала, который походил бы на видимый у оврага, я не наблюдал. Убей себя, но сперва прими награду. Ты прошёл испытание, игрок. Я ждал. Ничего не происходило. Что за награда? Нарушил я повисшую тишину. Кольцо теперь твоё. Оно останется с тобой. От громоподобного звука трава и деревья закачались. И ты можешь задать один вопрос. Я на него отвечу. Ну, торопись. Времени у тебя мало. Какая потенциально самая сильная школа, которую можно прокачать за 900 дней? выпалил я. При том условии, что есть 2 миллиарда новых игроков, а концентрация планетарных мобов не позволит прокачаться всем. Это хороший вопрос, человек. Сконцентрируюсь у на ветке элементализма, ментализма, призывания. «Энтропии или психокинеза?» «Ты получил ответ. Но знай, как только ты расскажешь кому-то об этом, ты будешь обнулен. Теперь это твоя тайна. Храни ее!» «У игроков есть ветки развития с чтением мыслей?» — спросил я. «Если так, то Керри на глаза лучше не попадаться». кто знает, чем ее одарилась система за попадание в топы, хотя она именно эти направления и называла, так что ей эта информация уже известна. Но есть и другие люди. Или сможет какой-нибудь менталист заставить меня говорить об этом? «Есть и сможет. С этим разбирайся сам». «Ты говорил про могущество!» — крикнул я в пустоту. «Мне его даст это кольцо?» Не человек. А теперь ступай. Награду за свою глупость ты получил. Перед глазами возник интерфейс. Замигали тревожные красные символы. Прокинте хаотический провал, иначе ваше существование завершится. 78 секунд. 77 секунд. 76 секунд. Действовал я быстро. Чего тянуть? Сразу же направил кольцо на себя и изобразил жест перерезания горла. Клинок с легкостью преодолел сопротивление плоти. Промелькнула мысль, что смерть из-за отсечения головы не наступает мгновенно. «Вы погибли и будете перенесены к месту входа в хаотический провал. До возрождения три, две, одна». Я очутился на дне оврага. Никакого звука колокольчиков не было. Способность по поиску твари говорила, что сейчас можно расслабиться. Ближайшие находились в полукилометре. Встал я, осмотрелся. Моих вещей нигде не было. Хорошо, что до землянки относительно близко, иначе околел бы от холода. А стоит ли мне туда идти? Вдруг киера заявится? Теперь мы, видимо, будем действовать сами по себе. Не думаю, что голос соврал про обнуление. Открыл в интерфейсе вкладку с оружием. Около пустого окна появилось еще одно, но более мелкого размера. В этой ячейке лежал знакомый предмет. Нажал на «Экипировать». Перстень появился на пальце. Так вот, значит, как это происходит. Интересный эффект. Сдается мне, что и в броню можно будет моментально облачаться. Вчитался в описание. «Кольцо с выдвижным лезвием. Дополнительное оружие игрока. Личное. Параметры». Длина клинка не может превышать уровень игрока умноженное на 0,1 десятая метра. Размер режущей части регулируется мышельным воздействием. Толщина и ширина 1 мм. Вес 10,17 г. Проникающая способность: выше для существ равных или ниже уровня игрока, средняя для всех существ превышающих уровень игрока в два раза, низкая для всех существ, превышающих уровень игрока в 3 и более раз. Без вреда для владельца. При просмотри свой с другими игроками, выдаёт хаотически низкие параметры. Ничего непонятно, но всё равно звучит многообещающе. Я посмотрел наверх и замер. На меня с улыбкой Джоконды взирала Кира.